Кажется, еще никогда не летел я с такой быстротой и стремительностью. Поэтому неудивительно, что на ближайшем перекрестке я уже нагнал прелестную незнакомку. — Прошу великодушно простить, — мадемуазель произнес я, преграждая ей путь и галантно раскланиваясь. — Прошу простить, что, не имея чести быть вам представленным, осмеливаюсь заговорить с вами. Отдаю себя под покровительство вашего доброго сердца, и умоляю дать мне некоторые указания, как совершенно неопытному человеку, вновь прибывшему в этот таинственный мир, населенный такими совершеннейшими существами, как вы. Если вы серьезно принимаете меня за неземное существо, то вы сильно ошибаетесь. Я такая же смертная, как и вы, и еще месяц тому назад была самым обыкновенным человеком. — отвечала приветливая красавица, видимо, польщенная моей незатейливой листью. — Он во всяком случае необыкновенный, — отвечал я, выразительно смотря в ее прелестные мягкие глаза. — Я положительно считаю всю мою земную жизнь напрасно потерянной, так как не имел счастья встретить вас. Незнакомка улыбнулась и, не знаю, почудилось ли это мне, или, может быть, по ее воздушной, сотканной из тончайшего эфира фигурки, случайно скользнул луч солнца, но мне положительно показалось, что ее милые щечки чуть-чуть порозовеяли. — О, вы, должно быть, были опасным льстецом! — возразила она, кокетливо погрозив мне пальчиком, изяществу которого позавидовала бы сама Афродита. — Что же, собственно, вы хотели спросить у меня? Что я хотел спросить? Конечно, вы поймете, что меня интересует здесь все, но после такой счастливой встречи, как настоящая, я более всего желал бы знать, существуют ли и здесь те нежные чувства, которые так скрашивали нашу земную жизнь. То есть, ну вот, например, не совершу ли я тяжкого проступка и не покажусь ли, может быть, смешным, если позволю себе предположенному, поцеловать эту дразнящую меня ручку, опирающуюся с такой неподражаемой грацией огранит памятник. Вот что, — мелодично засмеялась она, — право первый раз в смерти встречаю такого полного жизни мертвеца. Признаюсь, это название покоробило меня. Но так как собеседница не приняла своей миниатюрной ручки, то я счел себя вправе припасть к ней в страстном поцелуе. Увы, я бы, конечно, расшиб себе лоб о гранит, если бы моя голова не прошла сквозь него так же свободно, как и сквозь прелестную ручку, поцеловать которую я так неудачно пытался. Вот видите, милостивый государь, лукаво проговорила красавица, кусая губы, видите? женщины здесь в большей безопасности чем на земле увы манууазель отвечал я довольно мрачно вы конечно правы и поистине это самое дорогое что мы теряем сбрасывая земную оболочку но скажите неужели нет никакого способа воплотиться хоть как нибудь хоть немножко хоть на минуточку ведь это ужасно может быть для таких жизнерадостных покойников как вы Это и печально, — тихо с грустным вздохом промолвила она. Но кто сам ушел от жизни, тому это безразлично. «Как — Как, — воскликнул я, — я страшусь понимать смысл ваших слов. Неужели? Да, мы с Мишей пришли к тому заключению, что жизнь бессмысленна и бесцельна, и решили вместе умереть, что и исполнили, выпив какую-то препаративную гадость. «Вы и Миша?» «Миша!» «Ну да, Миша наш сосед. Теперь мне кажется, что мы немного поторопились, и незачем было ускорять неизбежное. В сущности, как вспомнишь, жить было так весело. Но беда в том, что мы не могли никак отыскать в жизни ни цели, ни смысла. Позвольте вас спросить, кто это мы?» «Это все, наверное, ваш сосед Миша». — саркастически спросил я, пылая ревностью. — Клянусь честью, нужно быть деревом, чтобы, встретив вас в жизни, не понять ее смысла и цели. — Боже мой, как вы горячитесь! В вас еще удивительно много пылкости и свежести для мертвеца. — Однако успокойтесь. Говоря «мы», я подразумеваю всех вообще своих знакомых и подруг, так как это теперь самые модные вопросы всех он интересует. Как только соберемся вместе, сейчас же тебя спрашивают. Ну что, у тебя есть цель? Нет. А у вас есть смысл? Нет. И у кого не спросишь, ни у кого, оказывается, нет смысла. Да. А потом началось. Слышу, одна подруга отравилась, потом другая, третья. Студент знакомый утопился. Два незнакомых технолога застрелились. Опять подруга, и так без конца, и все от этого. Ищут, ищут, и никак не могут найти цели и смысла жизни. И так все без цели и без смысла и окончили жизнь. Мы тоже с Мишей ничего не нашли. Тяжело так, на душе стало тоскливо, чувствуя, что надвигается что-то страшное. И вот приходит он однажды и говорит. Все, говорит, пустота. И на голову показывает я сразу все поняла. «Что, спрашиваю, вы задумали?» Ну, он сначала предложил вместе застрелиться, прямо в голову, но я ни за что не согласился. Во-первых, я страшно боюсь выстрела, а во-вторых, это могло обезобразить мое лицо. В конце концов, решили отравиться. «Мадемуазель!» воскликнул я с негодованием. «Конечно, после горького опыта с поцелуем руки я здесь не стану повторять» бесполезных попыток в том же роде. Но, пароль Данёра, если бы мы встретились с вами на земле, я бы не стал рабски подражать нескольким безумцам и копировать их поступки, как эта обезьяна, я говорю о Мише. Нет, даю слово, мы с вами нашли бы и смысл, и цель жизни. О, вы напрасно осуждаете Мишу. Ах, он так говорит, так говорит. Желал бы увидеть этого попугая. а вот и он. — воскликнула моя собеседница. — Ну, конечно, в виде тени. Действительно, между нами появилась какая-то громадная тень, но скорее тень колокольни, чем человек. Признаюсь, сначала я вздрогнул от неожиданности, да и тень была не менее шести с половиной футов росту. Однако, вспомнив, что ведь и я тоже стал тенью самого себя, я не потерял присутствие духа, и, заметив, что этот чурбан Стал настолько близко ко мне, что занял собою почти половину меня самого, так что при его громадном росте моя голова очутилась в его животе. Я холодно попросил этого невежу отодвинуться подальше, так как такое совместительство было вовсе мне не по душе. Однако этот нахал не обратил на мои слова ровно никакого внимания и, обернувшись к красавице, стал ей что-то тихо нашептывать со своей стороны и я не желал уступать ему и потому чтобы выжить его из себя стал вертеться у него в животе стараясь вытолкнуть вон но ничего не помогало тогда чтобы выйти из этого скверного положения и из миши я сделал несколько шагов вперед прошел через мою красавицу обернулся и отвешивая ей самый низкий и изящный поклон нежно прошептал где я могу надеяться — Снова встретиться с вами, мануазель. — Право, трудно сказать, — ответила она, улыбнувшись, — но я довольно часто прогуливаюсь именно здесь. И я так же, точно разбитый пожарный колокол, прогудела тень колокольни. Я презрительно и вызывающе посмотрел на него еще раз, раскланялся с обворожительной покойницей и поспешно понесся прочь. Пока я узнал достаточно. Теперь же нужно заняться земными делами. Посмотреть, что сделали с моим телом, узнать, как идет следствие, и, наконец, навестить Джорджа.